Я забралась в машину и, сверившись с навигатором, отправилась по мокрой и тёмной загородной дороге прямиком в местный полицейский участок. В зеркало заднего вида я наблюдала, как под глазом надувается гематома. Вода за окнами стояла стеной, и ее потоки размывали следы шин. Добравшись до места, я рассказала свою версию произошедшего дежурному инспектору, а он напечатал заявление с моих слов. «Мой бывший муж преследовал нас с сыном, угрожал расправой, поэтому я притворилась, что потеряла память, дабы защитить ребенка от верной гибели. К тому же, для моего Хёнги было лучше находиться под присмотром врачей после того, как он стал свидетелем несчастного случая, когда наш одинокий сосед был растерзан неизвестным диким животным. В это время муж приехал в загородный дом, в котором я осталась одна, избил и устроил поджог, впоследствии скрывшись в неизвестном направлении. После некоторых выяснений мне вернули ребенка, а также предоставили бесплатную медицинскую психологическую помощь. Бывший муж до сих пор находится в розыске.